Глава седьмая. Неудобные гости. Кто-то тряс его за плечи так, что зубы клацали, а остатки слюны разлетались по комнате. Х-х-хватит уже! — взмолился Дэн. — Просыпайтесь, ну уже, Немедленно! — Вы обманщик, сударь, и подлец! Дэн открыл глаза и зажмурился от яркого света. Нестор нависал над ним красной бесформенной глыбой. Пенсне вылетела из глазной орбиты и болталась на цепочке. Еще никогда Дэн не видел профессора таким разгневанным. Что, что, что случилось? Парень ощутил на груди какой-то груз. Он опустил глаза и понял, что прижимает к себе, как невесту, тяжелый электросамокат. Черный матовый корпус, веселые огонечки на руле, широкая прорезиненная дека для ног в точности такой, какой у него украли, только новый. Получилось. Дэн и не заметил, что сказал это вслух. Получилось. Я его вернул. Он спохватился, но было поздно. Профессор Нестор сорвал с него шлем и с необычайной легкостью поднял за шиворот. — Я прошу вас объясниться. Дэн понял, что отпираться и оправдываться сейчас бессмысленно и сказал так искренне, как только мог. «Профессор, я... Мне действительно жизненно важно было вернуть этот самокат». «Вы хотя бы понимаете, что вы натворили?» — заревел профессор. «Вы... Вы...» Тут он тупо уставился на самокат, брякнувшийся на пол, и на его лице засветилась детская улыбка. «Вы вытащили из сновидения новый предмет!» «Гораздо больше прежнего!» Дэн усердно закивал. Тем более профессор уже поставил его на землю. Но Нестор тут же снова нахмурился и опять схватил парня за ворот. «И все-таки это был дерзкий обман!» «Профессор...» Дэн побледнел, глядя в дальний угол лаборатории. Хотя лампы на потолке светили ярко, в углу темнело большое пятно. «Вы...» «Не знаете, что может отбрасывать такую странную тень?» Как только Нестор обернулся, черный силуэт отделился от стены, быстро сел на корточки и, распрямившись пружиной, бросился на них. Точнее, Дену так было спокойнее думать, что тень бросилась на них. Судя по направлению движений и чёрным когтям-кинжалам, направленным ему в горло, тень хотела убить только его одного. Неясно, что ей помешало осуществить желаемое. Грузная фигура профессора, стоящая между ними, или паутина проводов. Дэн заставил себя свалиться на пол и услышал, как черные лезвия пробили мягкую кожаную спинку кресла. На пол посыпались кусочки поролона. Дэн вскочил на ноги и увидел такую картину. Профессор, как заправский сумоист, удерживал в могучих объятиях длинную вихляющую тень. Черный силуэт шипел, плевался с густками серой жижи и, как бешеная пантера, размахивал когтистыми руками. «Беги!» — заорал Нестор. «Беги! Смывайся!» Дэн заметил, что черное тело его врага тянется к нему, как примагниченное. Он догадался подхватить самокат и с размаху, врезавшись в дверь, вырвался в холл. За спиной раздался грохот, шум возни, и профессор, кажется, застонал. Дэн ощутил жгучий укол совести, но обернуться, а тем более вернуться в лабораторию, он не мог. Его парализовало от страха. Все дело в том, что у тени было лицо. Это лицо встречалось ему в самых жутких кошмарах. На улицах толпилось множество народа. Наступал будничный час пик, и все спешили с работы. Дэн повелял на самокате между пешеходами, попробовал съехать на проезжую часть, но мешали густо припаркованные машины. В общем, гонка быстро сошла на нет, и он не убегал, а полз со скоростью улитки. Несколько раз Дэн обернулся, ни черного силуэта, ни зловещей тени в толпе за собой не обнаружил. Он, свернул в переулок, чтобы остановить бешено стучащее сердце, прижался к стене. Немыслимо. Невозможно. Его кошмар проник в этот мир, стал осязаемым, видимым. Он способен разрушать, способен причинять боль, и, скорее всего, ничто не мешает ему убить человека, тем более если этот человек — Ден. «А как же профессор?» Ден почувствовал, как покрывается липким холодным потом. «Что, если Нестора убила эту тварь по его вине?» Парню вдруг стало душно, грудь сдавила, а стены подворотни двинулись на него, пытаясь раздавить, как тогда в белой кухне профессора, когда он вспомнил об отце. «Отец, неужели это он? Или всего лишь тень, страх, мучивший Дэна, напяливший его личину? Что, если она только померещилась ему? Что, если он все еще спит?» И снова жуткий озноб пробежал волной по телу. Как теперь отличить, бодрствуешь ты или нет, если сны стали такими реальными, а реальность такой непредсказуемой? «Нужно зажмуриться», — вспомнил Дэн совет профессора, «и тогда вернешься в настоящий мир». Он зажмурился, ущипнул себя для верности. Ничего не произошло. Он все так же стоял в подворотне, и запах помойки, расположившийся неподалеку, А еще вонь перепревшей мочи служили лучшим доказательством, что он дома. Так вонять могло только в реальном мире, увы. Значит, он вернулся. К чему себя обманывать? Значит, машина профессора работает по-настоящему. И эксперимент удался. Это же и раньше было ясно. Ведь Дэн видел цветок, держал его в руке. И все же, всё же не верилось, что подобное возможно. Все это время Дэн как бы подыгрывал Нестору, чтобы вернуть украденную вещь. Парень опустился на корточки, придерживая самокат рукой. Внимательно разглядел то, что вытащил из сновидения. Вполне обычный электросамокат, еще новенький, точная копия того, который ему выдала служба доставки. Дэн коснулся прорезиненной ручки, переднего тормоза и акселератора. Провел пальцем по гладкой поверхности телескопического руля. «Щекотно!» — заорал на него голос. «Хорош!» Дэн отдернул руку. Самокат, который он не успел поставить на подножку, накренился и упал. «Твою мать!» — раздался скрипучий голос. «Прямо глазом в лужу, сволочь! Когда руки растут не из плеч, даже хороший хирург не поможет!» «Что?» — тупо переспросил Ден, таращаясь на крутящееся пневматическое колесо. «Уши тоже ниже спины!» — нахамил голос. «Но и не повезло же таким уродиться!» Студент нервно сглотнул, осторожно склонился над вполне обычным самокатом. Модная модель была оснащена индикатором заряда батареи, интуитивным курком газа, певучим звонком и съемной батареей. Но чего у нее никогда не было, это встроенного динамика. Не разглядел его Дэн и сейчас. Однако внизу, на рулевой колонке, прямо над передним колесом, там, где должен был располагаться фирменный лейбл, что-то двигалось. Неужели рот? Будешь и дальше стоять и пялиться, чупакабра, или поднимешь меня с холодной земли? Сначала Дэн не заметил, а может, просто не желал замечать, что с торца прорезиненной ручки руля на него пристально глядит круглый блестящий глаз в окоемке черных век. Непонятно, как это у него получалось, но глаз щурился, выражая полное презрение. «Ясно», — обреченно молвил самокат, «мой пассажир непроходимый тупица». Или проходимый, я еще не решил. «Эй, башка картонная, с земли подними». Дэн вяло подчинился. Теперь он держал самокат одними пальцами из страха нажать не туда или задеть глаз. «Ну вот и славно», — прокомментировал электротранспорт. «Ты умеешь поднимать. Ты — мастер борьбы с гравитацией. Чуть позже тебе поставят памятник. Посмертно, конечно». «Ты меня понимаешь?» — выдавил из себя первые слова Дэн. Самокат закатил глаз. «С каждой секундой все хуже», — пожаловался он. «А еще у меня плохо с фронтальным зрением. Зато развито боковое, как у прекрасного скакуна или оленя травоядного какого-нибудь. Поэтому будь добр, поверни руль, чтобы я больше не видел твое лицо». «Как же ты следишь за дорогой, когда едешь?» — полюбопытствовал Дэн. «Приходится доверять свое матово-блестящее тело таким соплякам, как ты». Дэн привычным движением отодвинул из-под платформы подножку, поставил самокат и отошел на пару метров с интересом рассматривая. «Что? Что ты там задумал?» — разволновался гость из сновидений. «Строишь какой-то каверзный план? Не смей! Не то ослеплю фарой, у меня она, знаешь, какая мощная!» «Угу», — промычал Дэн, — «только я поставил тебя фарой к стене». — А жрать в этом измерении дают? — неожиданно сменил тему самокат. — В животе, — урчит. — Жрать-то как хочется. Так у тебя нет живота, — заметил ему Дэн. — Батарею видишь? Вот и заткнись, двуногая, — обиделся транспорт. У Дэна зазвонил телефон. «Профессор — Профессор, — радостно подумал он, но тут же вспомнил, что знает Нестора всего пару дней. К сожалению, их знакомство было таким сумбурным, что они даже не успели обменяться телефонами. Дэн взглянул на экран и прочитал Гаргона. Этого ему еще не хватало. Мало того, что по городу за ним гоняется тень его отца, так еще и управляющая готова разорвать в клочья. Все это странно напоминало сон, в котором он недавно оказался. Впрочем, подробности сновидения все больше забывались, ускользали от него словно тонули в густом тумане. «Что это? Что за звук?» — занервничал самокат, косясь в сторону парня. «Гаргона звонит. Я должен ей ответить. Мне... Мне нужно тебя вернуть. Меня вернуть? Вернуть Гаргоне? Ты издеваешься? Я не хочу в лапы к этому чудовищу. Нет, подожди, не отвечай». «Я должен», — простонал Дэн. «Сегодня я не вышел на работу. Вчера не доставил заказы. И у меня украли <смех>, тебя. Меня уволят, если я срочно что-то не сделаю. Телефон надрывался, как будто горгона все больше свирепела. Дэн подумал, как у Бога и странно прозвучало то, что он сказал, учитывая, как изменилась его жизнь за эти сутки. И все же, разве не для этого он всем рискнул, чтобы сохранить работу? Эй! — позвал самокат. — Послушай, притворись больным. В вашем мире ведь есть насморк? — В нашем мире полно насморка, особенно в этом городе, — сказал Дэн. — Ответь, что у тебя нос забит, что ты разбит, и сел аккумулятор, что колесо проколото, короче. Гаргона скинула. Дэн затаил дыхание, но телефон через пару секунд снова зазвонил. — Они меня уволят, засудят, пойми ты. — мрачно отозвался Дэн. «Ты выиграешь всего день!» — уговаривал самокат. «Ну же, не отдавай меня сегодня, и я расскажу, как поймать тень!» У Дэна отвалилась челюсть. «А вот это уже интересно!» «Ты знаешь про тень?» «Знаю, знаю! А теперь возьми трубку!» Дэн все еще мешкая уставился на экран. «В конце концов, разве не так бывает во всех русских сказках?» Главный герой или героиня решают пожалеть яблоньку, печечку, уточку, волка, а потом в час лиха союзники приходят на помощь. К тому же, как возвращать именно этот самокат? «Алло?» — Дэн слушает. «Абрикосов!» — завизжал голос на другом конце. «Я не поняла. Что происходит?» «Я не поняла. Понял ты, почему еще не вернул вещи?» «Где униформа? Где транспорт?» «Ты думаешь, ты один такой, самый умный?» Дэн переглянулся с самокатом. Бред какой. Кому расскажи, не поверят. Он только что вступил в сговор с самокатом. Зажал нос пальцами и промямлил. «У меня... у меня такой сильный насморк!» «Что? Что ты там бормочешь?» я, я говорю, заболел!» «А почему он не предупредил заранее?» и «Я спал». «Колесо спустило. Аккумулятор», — подсказал самокат. «Коле... Температура у меня», — промямлил студент. Горгона на том конце смачно выругалась и внезапно замолчала. «Ладно, чёрт с тобой. Через сколько выйдешь?» Дэн растерянно уставился на самокат. Тот предательски молчал. «Через три дня!» Гаргона повесила трубку. Дэн стоял, чувствуя, как на горячем лбу быстро высыхает пот. «Получилось. У меня получилось». «У нас получилось», — поправил самокат. «И чему ты радуешься, тупица? Ты всего лишь отпросился с плохо оплачиваемой временной работы». У вас ведь развозчики ось осьминогов тоже мало получают?» «Развозчики кого?» «Они важно. Нам нужно отсюда мотать. Тень на подходе». «Тень? Откуда ты знаешь?» «Ты забыл? У меня встроенный навигатор. В моем измерении, крошка, мы объезжаем таких тварей стороной».